Глава двадцать вторая. Олег кое-как сумел отвязаться от настырных жон, безоговорочно требующих, чтобы все им было непременно предоставлено здесь и сейчас. И приготовленная рыбка лежала, и остальное стояло. Отправившись в наиболее технически обставленный отсек рубку катера, он закрылся от всего мира и засел за пультом магического оборудования, настраивая связь симбионта с галопроигрывателем. Припомнив, что до вечера сумел уберечь от загребущих лап демонов с трудом добытые в библиотеке камни памяти, решил с и д и с этим их скрупулезно изучить. С первых же попыток считать информацию космонавта-исследователя ждал облом, лишь белый шум и вращающаяся над прибором голографическая надпись: ь ф р а г м е н т записи зашифрован. Для расшифровки обратитесь к руководителю архива». Требовалась помощь того монумента, что содержал записи в подземном хранилище, но снова туда отправиться получалось лишь в другой день. Сейчас же предстояло попотеть и подготовить трехмерную модель будущих основополагающих административных построек его планеты. п о ш у р у д и в в памяти с помощью п р о н ы р ы Симбионта, уже свободно ориентирующегося где что лежит и структурировавшего всю информацию по виртуальным полочкам... Беркутов для прототипа города здания Академии посчитал возможным использовать башню Газпрома, возведенную в Санкт-Петербурге. Выглядело это как высоченное спиралеобразное восьмигранное и г л а в е р е т е н о сплошь с о с т о я щ е я из голубых поверхностей окон. Магические кристаллы-усилители образовывали навершие вдоль каждого выступа снизу до верху, проводя через себя потоки маны от поверхности и распределяя по всему зданию. На армирование решил использовать самый дорогой и легкий, но прочный металл, добываемый тут же. Если удастся все э т о в о создать, то получится самая представительная, достойная любой королевской семьи башня-замок. Место строительства пришлось уже выбирать с помощью сенсора Фарла, зависшего вместе со стальным флотом на стационарной орбите. Там тоже кипела работа. По распоряжению адмирала Лили во всю гоняла расслабившийся экипаж. разослав разведывательные шлюпы ко всем космическим б у л ы ж н и к а м звездной системы, чтобы выявить скрытые ковчеги инсектоидов, несмотря на высокую занятость, о т к а з ы в а т ь в помощи командующему естественно не стали, предоставив самые точные данные орбитальной съемки местности. После анализа поверхности и структуры глубоко залегающих пород выборпал на расположенную неподалеку красивую бухточку на берегу океана с пологими пляжами. Этот уголок. Бывший когда-то райским удачно подошел под будущую галактическую учебку всех магов. Осталось только почистить местность в о к р у г е от следов войны, засадить зеленью, проложить дороги, заморачиваться же с развитием остальной наземной инфраструктуры пока не стал, просто увеличил на плане периметр военной базы, чтобы охватить территорию застройки, и наметил внутри нее площадку для космодрома. Все жилые помещения для подданных, связавших свою судьбу с кронконсортом, разместил на первых 60 этажах башни, разделив их внутри на подгруппы стандарт, бизнес и элита, отведя под каждый блок по 20 просторных уровней. Переселяясь в соответствии со своими заслугами на более высокие престижные этажи у подчиненных, создавался хороший стимул карьерного роста. Свои же, как и назвала Аша, апартаменты и резиденцию он запланировал поместить в э т а к и й пентхаус в 10 этажей на самой верхушке иглы. Туда включались следующие отсеки: п о я с охраны, п о я с прислуги, гостевые апартаменты, различные залы для торжественных и других с п о р т и в н о у в с е л и т е л ь н ы х мероприятий, центр управления колонией, жилые квартиры ж е н с расчётом на 10 п о в е л и т е л ь н и циво сердца с учётом пока отсутствующих Джой и Татьяны. Но почему именно на 10 персон, а не на 9? Олег даже сам себе не мог объяснить. Его земной прагматизм подсказывал, а вдруг еще одна о б о л ь с т и т е л ь н и ц а нарисуется? Не перестраивать же из-за этого потом весь двухсотэтажный город небоскреб. Если еще в начале экспедиции он постоянно думал только о своей земной женщине, то со временем под давлением в с е разрастающегося гарема ему приходилось решать вопросы. Связанные совсем с другими представительницами прекрасного пола, доверившими ему свои судьбы и жизни, с одной стороны, это его немного угнетало, а с другой уже казалось, что это просто какой-то сюрреалистичный долгий сон, и когда он закончится, человек проснется и все станет обратно на свои места. Остальные этажи между жилыми комплексами отдал под факультеты, классы, аудитории, курсы и лаборатории с мастерскими. Новые горизонты технологий позволили избавиться от лифтов, лестниц и прочей неудобной лабуды. Их заменили стационарные порталы и защита от несанкционированных трансгрессий. Проблему с расселением абитуриентов, чтобы не попасть впросак, человек решил отдать на откуп своим подчиненным. Не зная всех запросов и обычаев галактических существ, он просто отвел остальную территорию планетоида под застройку жилых домов, гостиниц или замков. к а ж д а я из которых новоприбывшие с легкостью могли возвести с помощью магии за один день. В завершении проекта полковник решил п р и д а т ь всей конструкции функционал мощного планетарного оружия, способного стрелять сконцентрированным энерголучом в пределах звездной системы, наподобие громадной боевой станции размером с Луну, в и д е н н о й им когда-то в старинном фантастическом фильме. Неоднократно мысленно рассмотрев модель со всех ракурсов и убедившись в ее великолепии и совершенстве. Человек залил чертеж из своей памяти на гало проигрыватель и создал несколько копий на хранилищах информации. Пури обещала собрать на базе всех магов-строителей. Вот и мы предстоит этот нелегкий труд создания в натуральную величину произведения самонадеянного архитектора. Но сначала их потребуется лично убедить и посвятить задумки Зодчего. Как мужчина и предвидел, степенные дракши магички и строительные артели, увидев, что от них ждут, Немного припухли от размаха земного п р о ж е к т а Подобное циклопическое сооружение в условиях гравитации крупного небесного тела мы видим в первый раз, и его постройку нам своими силами не осилить, Ваше Высочество. Если пожелаете, мы вам можем обычный замок отгрохотать или любое другое здание, но не такое высокое. Извинилась зеленоватая женщина, судя по крупным чешуйкам на лице, сверстница с комбизы. Да и какой прок аристократу жить в такой башне? Его дом должен быть защищен и оборонять своих подданных, а тут одна умная бомба, п у щ е н н а я с орбиты, и всех похоронит. А разве вы не р а з г л я д е л и что это оборонительное сооружение? Вот тут щиты, вот тут излучатели, а здесь накопители. Ни один корабль не сможет безнаказанно залететь в наши края. Попытался преодолеть закостенелость мышления с т р о и т е л й Олег. Тут маны и материалов потребуется колоссальное количество. Весь планетоид изроем. Одни впадины д о я м ы заполненные водой, останутся. Добавила дракони, чуть помоложе. Я вам хорошо заплачу. И все окрестные астероиды тут переработаю на стройматериалы. Просто завалю вас ими с помощью новых технологий. Не отступал полковник. Ваше высочество, мы, конечно, начнем строить, но чтобы возвести это чудо до конца. Вам все равно придется приглашать специалистов из Южной Короны. Только гнатехи, истинные мастера в магической стихии грунта, справятся в подобных делах. Женщины забрали проект и отправились в бухту. Олег же связался с Фурей и поставил ей задачу совместно с Чучей срочно найти и вызвать сюда на строительные работы лучших магистров гнатехов, а также заняться подбором персонала, разослать предложения преподавать в академии грант мастерам из различных королств. е в Лили и Сашей были следом о задачены перегоном на низкую орбиту астероидов содержащих различные необходимые химические элементы с последующей переработкой с помощью расщепительного оборудования Аптенца. Масую и Эландар получили задание расширить и укрепить защитный периметр военной базы согласно плану. а с е с и л и й получил курировать строительство, координировать поставки и обеспечивать магов всем необходимым. Мужчина загрузил ч е р е с ч у р активных девушек прорва и ответственной работы. Мудро используя принцип родной земной армии, чтобы солдату некогда было думать о ерунде, его необходимо так загонять, чтобы возвращаясь в казарму, он падал без сил. Уже можно было приступать к организации вечера, но оставался еще один требовательный клиент, который, если не удовлетворить его потребности, за замучает как пол под кампучью. Выйдя на связь с киборгом, землянин переслал им образы трех претенденток на его цепкий манипулятор и пылкий реактор. Вася, с тобой хотят познакомиться три эти прекрасные машины, но согласно земным законам робототехники, ты имеешь право выбрать себе только одну жену и жить с ней до конца своей жизни. Беркутов хотел сказать э к с п л у а т а ц и и но вовремя одернул себя. Решив хитростью поскорее подтолкнуть Ординарца к определению половинки, что-то мы не нашли в памяти подобное законодательство земли в твоей стране для людей действительно существуют правила регистрации отношений лишь с одним партнером. К чему эта жесткая тирания? Зачем парни ограничиваешь в правах? е з в и т е л ь н о влез в мысли адвокат кибернетической семейной жизни. Ты что хочешь, чтобы он мне тут устроил прецедент и развел гарем из всей боевой техники? А вместо службы ходил направо налево, потом между женами в спыхнут ревнивые разборки с применением плазменных излучателей и наноклинков. Ты этого ждешь? – зашипел на помощника хозяин и снова перешел на диалог с андроидом. Ну что, выбрал? Вот это, конечно, очень красиво, стройно и подвижно. Ткнул дроид виртуальным пальцем в голограмму истребителя Боргов, доставшегося как трофей и пылившегося на складе Флагмана. Но очень ветрено, непостоянно и высокомерно нас простую пехоту недолюбливает. Вряд ли мы с ней сойдемся характерами. Вот это тоже ничего. Высокая, фигуристая, с пышными формами, прочная и твердая как скала. Указал на оборонительную башню-турель. Но очень малообщительная, холодная, не переносит шумные компании и ходить по гостям. Я с ней быстро заржавею и заскучаю. А вот эта штучка всем хороша. Мы с ней уже успели плодотворно поработать. Она веселая, заводная, верная, любит тусоваться и всегда готова поддержать огнем. Вот ее и выбираю. Как зовут эту красавицу? Вася указал на помятый после долгих рейдов по норам насекомых бронеглайдер. Мужчина вместе со своим эскином п р и б о л д е л от д е м о н с т р а ц и и психоанализа с разбором женских достоинств и недостатков, пока неопытной в семейной жизни по их мнению юнцом. Это ты его этому научил. Сварливо уточнил создатель: я таких алгоритмов его башку не вкладывал. По б о й с я великого конструктора Реалнара, мы и сами в этом не сильны. Наслушался, видимо, байка твоих жен в процессе службы. Ее зовут Марта. Мне необходимо над ней немного поработать, подготовить, так сказать, к вашему союзу. А потом можете с ней вдвоем делать, что хотите. Свободное отнесение службы время. Вовремя поправился Олег. А пока сам не отвлекайся, и меня не отвлекай глупостями. Спасибо, командир, ты сделал меня самым счастливым искусственным человеком. Пойду настреляю циктоидов, сделаю ей в подарок ожерелье из иголов. Поделился планами, обрадованный новобрачный. Вася, стоять! Нам только очередного наплыва бешеной стаи жуков не хватало сейчас. Отставить, стой на посту и не с места. Приказал землянин, пытаясь отдышаться после осознания, что он только что п р е д о т в р а т и л